Воздушный перл харбор Первым актом борьбы за небо над Украиной стали налеты немецкой авиации на советские аэродромы. Задача 4-го воздушного флота была намного сложнее, чем у воздушных флотов на московском направлении и в Прибалтике. Дело было не только в менее благоприятном соотношении сил, но и в целом ряде объективных и субъективных факторов. Руководство ВВС КОВО в лице Птухина уделяло много внимания маскировке аэродромов. Незадолго до вторжения командующий ВВС округа лично произвел облет аэродромов с целью проверки выполнения приказа НКО от 19 июня о маскировке. Поэтому полностью вскрыть систему базирования авиации КВО немцам не удалось, хотя приграничные аэродромы были им хорошо известны. В промежуток с 4 до 5 часов утра 22 июня около 300 самолетов 5-го авиакорпуса атаковали 24 аэродрома, на которых базировались бомбардировочные и истребительные полки ВВС КОВО. На направлении главного удара группы армий ЮГ базировалась 14-я авиадивизия полковника Зыканова, находившаяся в подчинении пятой армии. 22 июня три из четырех ее аэродромов, Колки, Велецк и Млынув подверглись ударам с воздуха. Остался не атакованным только аэродром Федоровка в глубине в районе Новоград-Волынска. Точные данные о потерях полков авиадивизии за 22 июня не приводились, однако по донесению о боевом составе можно рассчитать разницу в числе боеготовых самолетов на вечер 21 и 22 июня. Так, число боеготовых самолетов 46 и АП уменьшилось за день на 7 и 16 и 9 и 153. Число боеготовых самолетов 17 и АП на 18 и 153, 89 и АП на 6 и 16. Понятно, что не все эти самолеты были потеряны на Земле. Старший лейтенант с чисто русским именем Иван Иванович Иванов на И-153 в лобовой атаке таранил немецкий бомбардировщик ХЕ-111, рвавшийся к аэродрому. Оба самолета, охваченные пламенем, рухнули на землю. Иванов был пилотом дежурного звена 46-го истребительного авиаполка 14-й авиадивизии. Аэродром Млынов, на котором базировался 46-й ИАП, вообще стал настоящим кладбищем немецких бомбардировщиков. Только 51-я бомбардировочная эскадра «Эдельвейс» в течение 22 июня потеряла в районе «Млынума» семь своих Ю-88. Все они, по немецким данным, были сбиты советскими истребителями. Еще один Ю-88 Эдельвейса был потерян в районе Луцка, также в зоне ответственности 14 авиадивизии. Причиной достаточно больших потерь 17-го и АП стал человеческий фактор. Пилоты полка на выходные обычно уезжали к семьям в Ковель. Суббота 21 июня не стала исключением. Когда аэродром полка оказался под ударом немецких бомбардировщиков, Организованного сопротивления они не встретили. Противодействовать ударам бомбардировщиков мы не могли. Летный состав находился в Ковеле у своих близких. Вместе с тем нельзя не отметить, что полностью уничтожить авиапарк 17-го и АП немцам не удалось. Было потеряно меньше половины из полусотни чаек. Опаснейшим конкурентом для немцев в борьбе за господство в воздухе была пятнадцатая авиадивизия генерал-майора авиации Демидова, базировавшаяся в районе Львова. Два ее истребительных авиаполка, 23-й и 28-й ИАП, проходили перевооружение на новейшие МиГ-3. Аэродром Адамы 23-го ИАП в течение дня подвергся семи авиаударам. Аэродром Чунев 28-го ИАП-6. С раннего утра до восьми вечера советские пилоты отражали налеты на свои аэродромы, вели воздушные бои над Львовом, атаковали переправу через Буг в районе Сокаля. Всего 15-я авиадивизия выполнила за день 374 самолета вылета. В зоне ее ответственности 51-я эскадра Эдельвейс потеряла по крайней мере два самолета, один в районе Львова и один над Адамами. Летчики каждого из истребительных авиаполков дивизии претендовали на два сбитых за день сто одиннадцать. Массированные удары авиации противника заставили командование задуматься о сохранении матчасти при узости аэродромного маневра. Генерал Демидов решил, что с утра 23 июня 23 и 28 авиаполки будут переброшены на аэродром Куровище, где базировались два других полка дивизии. С этого аэродрома предполагалось вести боевую работу и только с наступлением темноты возвращаться на свои аэродромы. Видимо, считалось, что одну крупную авиабазу с большим количеством самолетов легче оборонять. Большие потери 66-го ШАП объясняются довольно просто. Это был один из немногих действительно спящих аэродромов ВВС Красной Армии в первый день войны и второй на Юго-Западном фронте. Первым был 17-й ИАП. Экипажи полка прибыли на летное поле с опозданием, так как решили, что объявлена обычная учебная тревога. Однако тревога оказалась боевой, и результаты несерьезного отношения к своим обязанностям не заставили себя ждать. Первый же удар привел к выводу из строя 34 самолетов или более половины состава полка. 16-я авиадивизия генерал-майора авиации Шевченко пережила в первый день войны налеты на все три своих аэродрома. Подробности налета на аэродром Бучач приводит в своих воспоминаниях командир базировавшегося на нем 87-го ИАП майор Сульдин. 22 июня около 4 часов 30 минут из штаба авиадивизии в полк поступила телеграмма следующего содержания. По имеющимся данным, немецкая авиация бомбит приграничные города Перемышль, Рава Русская и другие. Полк привести в боевую готовность. Летчики, инженеры, техники, младшие авиаспециалисты заняли свои места у истребителей в соответствии с боевым расписанием. Казалось, боеготовность полная, но была допущена серьезная промашка, за которую основательно поплатились многие. Примерно в 4 часа 50 минут с восточной стороны аэродрома показался плохо видимый в лучах восходящего солнца двухмоторный бомбардировщик. Все сочли, что для проверки готовности полка прилетел командир авиадивизии, но то был немецкий бомбардировщик Ю-88. На бреющем полете он атаковал выстроенные в линию самолеты. Увидев зловещие кресты на бомбардировщики, находившиеся на аэродроме, командиры и бойцы открыли по нему огонь из винтовок. Но было уже поздно, немецкий самолет сбросил прицельно мелкие осколочные бомбы, обстрелял из пулеметов личный состав. Из десяти выстроенных самолетов всем сгорели. Были убиты два находившихся в кабинах летчика и ранены два младших авиаспециалиста. Пострадал и личный состав четвертой эскадрильи, построенный возле своего КП. Оправившись от шока первого удара, командование 87-го авиаполка организовало постоянное дежурство в воздухе. Уже в 5 часов 30 минут патрульное звено старшего лейтенанта Дмитриева перехватило на подходе к аэродрому три бомбардировщика Ю-88. Потери полков 16-й авиадивизии на аэродромах 22 июня 1941 года составили Управление дивизии 1 из Б и 1 ПВС повреждены 86 СБАП 9 СБ и 2 П2 уничтожены 7 П2 и 21 СБ повреждены 87 ИАП 9 и 16 уничтожены, 13 повреждены 92-й ИАП, 12 И-153 уничтожены, 20 И-153 повреждены. В воздухе было потеряно, соответственно, 1 СБ, 3 И-16, 2 И-153. К концу дня полки дивизии генерал-майора Шевченко сменили аэродромы базирования. 87-й ИАП перелетел на аэродром Тарнополь, 92-й ИАП на аэродром Паниковице, а 86-й СБП на аэродром Поповцы. Налетами на приграничные аэродромы авиация 4-го воздушного флота не ограничилась. «Киев бомбили, нам говорили, что началась война». Слова этой песни знакомы многим. ПВО столицы Советской Украины обеспечивала 36-я авиадивизия. В 4.00 22 июня она была приведена в боевую готовность. В 7.15 около двух десятков немецких самолетов с 2000 метров бомбардировали аэродром Киев. Поднятая по тревоге эскадрилья попыталась догнать быстро уходившие на запад бомбардировщики, но не смогла это сделать. На И-16 догнать Хе-111 образца 1941 года было непростой задачей. Один из летчиков увлекся преследованием, и ему пришлось пойти на вынужденную посадку из-за выработки горючего. Боевых потерь в воздухе и на аэродроме в первый день войны 36-я авиадивизия не имела. Однако летчик Яковлев из второго авиаполка при взлете на развороте сорвался в штопор. Самолет был разбит, пилот погиб. Поставленную задачу разгрома авиации на аэродромах воздушный флот генерала Лера решал с завидным упорством и последовательностью. Самолеты с черными крестами не только долетали до Киева, но и добирались до советских аэродромов на южном фасе Львовского выступа. Здесь базировались авиаполки 63-й и 64-й авиадивизии. Они находились довольно далеко от направления главного удара группы «Юг», но с другой стороны были вполне достижимы для налетов. Исключать рокировку самолетов с аэродромов южнее Львова немцы не могли. Поэтому разгром на аэродроме был заманчивым вариантом даже в случае очевидно второстепенных авиабаз ВВС КА. В 5.40 был атакован аэродром Черновцы 149-й ИАП 64-й авиадивизии, на котором в ангаре были потеряны 15 самолетов. Еще два самолета были сбиты в воздухе. 166-й ИАП той же дивизии потерял 4 самолета на аэродроме и два в воздухе. Соседняя 63-я авиадивизия фактически вступила в бой с одним истребительным авиаполком Точные данные о его потерях за 22 июня отсутствуют Известно только, что с 22 по 25 июня 1941 года авиадивизия потеряла на аэродроме от 12 до 20 самолетов Однако было бы ошибкой считать Хейнкели и Юнкерсы вездесущими Во втором эшелоне на направлении главного удара противника находились полки 62-й авиадивизии. Они базировались в районе Киева и восточнее города. Однако ударом с воздуха аэродромы дивизии 22 июня не подвергались. Напротив, немецкие самолеты просто пролетали мимо них. Техник 94-го авиаполка 62-й авиадивизии будучи, вспоминал, война началась с боевой тревоги в 3.30 утра. Самолеты были быстро подготовлены к боевому вылету. Время идет, а наши самолеты никуда не летят, и летного состава нет. Все думали, что это очередные учения. Их было много в то время. Но когда увидели большие группы незнакомых самолетов, летящих мимо нас на восток, забеспокоились, не война ли? В десять часов был зачитан приказ, что фашистская Германия напала на нас, и что надлежит делать нашей армии, в частности, авиации. Только во второй половине дня 62-я авиадивизия получила боевую задачу. В 15.15 .15 Птухин отдает приказ, начинавшийся словами. 22 июня в районе Грубешов-Коротница-Устилук установлено до 500 танков противника движением на Владимир-Волынский-Луцк. и Соответственно, было приказано атаковать эти танки. Задача была поручена двум девяткам СБ из 52-го и 94-го полков, которые сбросили на цель 232 ФАП-100 и 2 ФАП-50. СБ в этом первом вылете на бомбардировку вражеских мотомеханизированных колонн сопровождали истребители 14-й авиадивизии, 17-й ИАП. При возвращении от цели на самолете командира 94-го полка Николаева отлетел винт. Возможно, поврежденной зениткой И он вернулся на аэродром на одном моторе 62-я авиадивизия была не единственной в КОВО Избежавшей опустошающих налетов на аэродромы Совершенно тихо и буднично, несмотря на начавшуюся войну Прошел день 22 июня в 17, 18, 19 и 44 авиадивизиях Они дислоцировались в глубине построения войск КОВО причем в стороне от ведущих к Киеву воздушных путей. Все три авиадивизии были приведены в боевую готовность, но их аэродромы атакованы не были. Потери ни на земле, ни в воздухе соединения не несли. Задания на боевые вылеты командованием не ставились. Из 18 дивизии один самолет летал к границе в район Грубешу, на разведку, но это скорее можно отнести к любопытству почти что частного характера. Истребители 44-й дивизии летали на перехват и патрулирование, но встреч с противником не имели. Одной из проблем авиации Юго-Западного фронта в первый день войны было отсутствие каких-либо внятных указаний со стороны командования. К моменту нападения Германии на СССР командующий ВВС Ково Птухин, его заместители полетной и политической части были в Киеве. Они прибыли в Торнополь только к 14 часам 22 июня. Начальник штаба ВВС КОВО 22 июня был в Москве и вернулся только 25 июня. Однако даже после прибытия командующего никаких указаний авиадивизиям по ведению боевых действий не последовало. Первый приказ о вылете четырех девяток 62-й авиадивизии на Устилук последовал только в 15.00, а общий приказ номер один был направлен авиачастям фронта в три часа 23 июня. Соответственно, в первый день войны авиадивизии действовали по своему усмотрению и занимались в основном отражением ударов противника по аэродромам. Технически, как показывает пример 62-й авиадивизии, вполне возможно было бить по войскам противника по обе стороны границы уже с вечера 22 июня. Интенсивность ответного удара советских ВВС можно проиллюстрировать одной цифрой. 22 июня из 587 самолетов-бомбардировщиков фронта было использовано всего 36 машин или 6% численности. Понятно, что не все полки были просто технически и организационно не готовы действовать по войскам противника у границы. Полки СУ-2 были вообще не боеготовы. Однако показатель интенсивности использования, безусловно, низкий. Вместе с тем, надо сказать, что единственный удар с воздуха со стороны ВВС Юго-Западного фронта в районе Устилуга был замечен противником. Историограф 14-й танковой дивизии пишет, Также наступление встретилось с первыми бомбами противника, которые принесли первые потери. Как показали последующие события, это было только начало. Каковы же были результаты первого дня войны в воздухе? Цена, которую немцы заплатили за успех ударов по аэродромам 22 июня, по сей день является предметом оживленной дискуссии. Согласно подсчетам российского историка Хазанова, В первый день войны пятый й авиакорпус недосчитался 35 самолетов и 27 экипажей. В официальной истории 55-й бомбардировочной эскадры в списке потерь в первый день войны с СССР значатся 13 самолетов. семь экипажей погибли или пропали без вести. Большинство хейнкелей эскадры были сбиты истребителями в ходе атаки аэродрома «Млынов», став жертвами И-16 и И-153 и 14-й авиадивизии 5-й армии. Еще большие потери понесла 51-я бомбардировочная эскадра «Эдельвейс». Журнал боевых действий эскадры рисует далеко не радужную картину завершения самого длинного дня 1941 года. После посадки последнего самолета в 2023 во дворце Полянка около Кросна коммодор-подполковник Шульцхейн подвел итоги дня. 60 человек, 15 экипажей, летного персонала погибли или пропали без вести. В третьей группе оказались сбиты или получили повреждения более 50% машин. Истребительная эскадра Йотга-3 недосчиталась 15 самолетов, включая небоевые потери. Количество боевых машин ВВС Юго-Западного фронта, уничтоженных самолетами Люфтваффе в первый день войны, также вызывает споры и определенный разнобой, называемых разными источниками цифр. В советское время называлась цифра «301 самолет». Из общего числа потерь, согласно тому же источнику, на земле было уничтожено и повреждено 174 самолета. Новейшие исследования дают несколько большую цифру — 277 уничтоженных на земле самолетов. В справке о потерях материальной части ВВС ЮЗФ с 22 по 30 июня 1941 года указывается, что 22 июня на Земле было безвозвратно потеряно, то есть уничтожено, 135 самолетов и повреждено еще 102 машины. Разница с выше приведенной цифрой является, скорее всего, следствием неучета в справке учебных машин. Серьезные разночтения имеются также в отношении потерь в воздухе. Пилотами эскадры Йодга-3 было заявлено от 25 сбитых советских самолетах. В журнале боевых действий ВВС ЮЗФ указывалось, что 22 июня было потеряно в воздушных боях семь бомбардировщиков и штурмовиков, 16 истребителей, сбито зенитками два самолета, один самолет был потерян в результате авиакатастрофы, потерпели аварию 12 самолетов и не вернулись с задания 19 самолетов. Это дает нам цифру в 294 машины, выбывшие из строя в первый день войны. Таким образом, 22 июня 1941 года ВВС ЮЗФ лишились всего лишь 14,7% численности своей авиации. Собственно, на аэродромах было уничтожено и повреждено около 12% авиапарка фронта. Ни о каком разгроме авиации на мирно спящих аэродромах не может быть и речи. Командование Юго-Западного фронта сохранило в своих руках к исходу 22 июня достаточно сильный авиационный кулак для влияния на оперативную обстановку.